Глава шестнадцатая. Рубеж. 1942-1945 годы. Западная территория СССР. Что такое война? По мне, причина одна. Есть те, кому становится скучно, значит, пора найти того, чья в этом вина. Зачеркнуто. Прикрыв ненадолго глаза, я задумался. Это неправильно. Когда же люди научатся жить в мире? Столько войн я видел и пережил до сих пор не понимал, правда ли стоят материальные блага крови. Мне было жаль погибших и тех, кто ежедневно глядел в глаза смерти. Чтобы что-то изменилось, общество должно в первую очередь начать с себя. Зачем воевать? Люди кололи друг друга глазами, заканчивали пулей в груди. Улица Городова затянула грязными облаками от постоянных боев. Дома превратились в руины. Жизнь пряталась, надеясь выжить. «Шла война. Так что же такое война?» Каждый из нас задавался этим вопросом, если никогда не сталкивался с этим лично. «Это страх, порабощающий разум, боль, которую ты чувствуешь и испытываешь, ужас, проникающий в тебя, и смерть, идущая за тобой по пятам. Это то, на что душе невыносимо смотреть, то, что рвет сердце на кусочки» то, что с легкостью заставит плакать горькими слезами, то, что за считанные минуты отберет самое родное, дорогое и близкое. Сидя с напарником в окопе, мы решали, как будем атаковать танки фашистов, немцев. Оружия у нас не было, как сказали, но своих не хватает еще и для ваших искать. Вы-то и так справитесь? Действительно, разомнемся хоть. Танки шеренгой растянулись вдоль поля, приближаясь к границе леса, где укрылся мой взвод. Как старшего лейтенанта и достаточно опытного бойца, меня назначили одним из командиров нового специального подразделения, отдельной роты, состоящей исключительно из иных существ. Не людей просто так невозможно было бы затащить на службу, поэтому каждый оказался здесь по собственной воле, скорее всего, и по своим причинам. Одни уже служили, и отправились защищать Родину-мать, вторые надели форму и вступили в ряды армии за вознаграждение. Третьи искупали свои грехи перед Орденом Святой Крест. Четвертые явились порезвиться. Официально разрешено убивать. Однако следует отметить, что в полную силу использовать способности запрещалось. Экзорцисты следили, чтобы иные сражались во благо мира, а не наоборот. Люди думали, что используют нас, но в действительности выгоду из своего положения извлекали мы. Я же просто продолжал службу, и когда объявили всеобщую мобилизацию, пошел. Смысл избегать неизбежное. Да и где как не на войне узреть и познать всю человеческую сущность? Специальная рота так и называлась — демоническая рота. Просто, лаконично, главное, понятно. И каждый обычный солдат знал — солдат роты стоит опасаться. Отличительным знаком красовался на правом плече формы круглый шеврон с необычной символикой. В центре круга на небесно-голубом фоне изображалась алая рона славянского бога Семаргла — бога первородного огня и луны, дома и очага. Обрамлял круг золотой плетеный обруч, а его по правой и левой стороне обнимали черные веточки дуба. Расположенный вертикально за кругом красовался двуручный меч, а в местах его соприкосновения с кругом было еще два темных символа, в черных кружках на красном фоне. Сверху серп и молот, снизу — пара из букв «Д» и «Р», написанных вязью, что означало «демоническая рота». Вражеские войска в ответ, спустя пару месяцев, создали свою подобную роту. У них тоже имелся свой знак – белый фон в черной овальной рамке, руна того же цвета, одал, наследие, рот, концы которой были руками сжавшими два ножа. Над ней возвышалась надпись на немецком языке – «Андеры» и «Ной». Если в СССР идея создания столь страшного, но эффективного подразделения пришла в голову простому офицеру, который имел дело с иными, то у немцев мысль и реализация принадлежала известному обществу – организации «Анненербе», которая по официальной версии изучала традицию, историю и наследие нордической расы с целью оккультно-идеологического обеспечения государственного аппарата нацистской Германии, а по неофициальной занималась всем от исследования карстовых пещер до материализации мысли человека, от физических свойств пектинов до предсказаний по звездам. Не случайно нацисты взяли в качестве оберегов для подразделений Третьего Рейха символы руны, которые несли сакральный смысл и призваны были помочь победе Великой Германии в войне со всем миром и доказать превосходство арийской расы. Они даже работали над созданием чудо-оружия, которое должно было изменить ход войны. Товарищ толкнул меня в плечо. Мол, что, погнали? Мои солдаты вышли из укрытий, и я вместе с ними. Одни, без защиты и оружия, лицом к лицу с врагом. Несколько гусеничных машин на одного. Что мы могли против танков? Да много что. Немцы открыли огонь. Наше подразделение тяжко было бы не узнать. Нас стремились уничтожить. Всегда. Создав из пламени огненный шар, я метнул его в корму танка, мчавшегося прямиком на меня. Горела техника замечательно. Превращаюсь в печь, вместо дров, которые люди. Мой товарищ обратился в огромного медведя, Молниеносно взобрался на башенку танка, снес ее своей могучей лапой и стал потрошить солдат, словно выскабливал мед из улья. Единственная девушка в моем взводе, Сирена, каждый раз поражала. Она в упор смотрела на добычу и начинала затягивать свою песню. Танк перед ней остановился. Те, кто находился внутри, слышали необычные нотки ее чарующего голоса. Башня машины медленно развернулась, нацелив пушку на своих же. Прогремел выстрел. После еще один, и совершенно с другой стороны. Меня отбросило с моего места. Одна ошибка стоила жизни. По крайней мере, я так думал. Бессмертие — штука интересная. Но что, если тебя, как муху, ударили по всему сразу? Я не чувствовал тела. Посередине была дыра, левую сторону разорвало. По сути, не жилец. Вдруг тело охватило дрожь, и оно стало покрываться какими-то чешуйками — Кожа темнела, рассыпалась, все больше и больше походя на остатки пепла. Я распался, исчез. Мой пепел подхватило, закружило. И вот я стою и прихожу в себя, ощущая бешеный прилив сил. Я что, переродился? Как феникс? Как же мерзко чувствовать, как тебя раскрошило, покружило и собрало обратно. Раздался короткий вопль. Не ори, пожалуйста. Мне требовалось время очухаться. Обалдеть! «Ты так умеешь?» Ричард, мой близкий товарищ и правая рука, превратившись в человека, увидев, что в меня выстрелили, поспешил оказаться рядом и теперь оторопело глядел на меня, мотая головой от неверия. «Никогда не видел такое вживую». «Сам не знал», — фыркнул я и повел плечами. Силы прибавилось столько, что хотелось ее скорее выплеснуть. «Одно бесит. Опять не сдох». «Ты дурак?» — Ричард не верил своим ушам. «Рич, я уже столько раз пытался. Ты просто еще не имеешь того, чем бы дорожил сильнее жизни». Парень грубо перебил меня. Я удивленно взглянул на него. «Например?» Он потупил смущенный взгляд и ответил. «Жены малыша. Я так по своим скучаю. Но мы знаем, что я могу не вернуться. А ты сможешь. Это еще посмотрим». Неоднозначно заметил я. Фашисты тоже устроили нам засаду. Разница заключалась в одном — Наши войска наступали, будучи единым организмом, подразделения были сплочены, и их же подразделение Андера кидало в определенное место точку по одному иному существу. Либо они берегли бойцов, в чем я очень сомневался, либо у них за спиной пряталось существо столь грозное, что пришлось бы прятаться нам. Возможно, нам тоже стоило не распыляться, но в единстве заключалась наша мощь пока наши силы перевешивали, и подчиненные уничтожили несколько десятков танков за сегодняшний день. У нас практически не имелось потерь. Подумав, накаркал. Пару мгновений назад враг постарался уничтожить меня, командира подразделения, и вот только что на моих глазах убивают мою девчонку дурацким выстрелом в грудь. Только вот пули оказались заговоренные. Кто же, тварь немецкая, дал тебе их? Сожрать бы крысу. Я зарычал и бросился к подтянунной, рискуя. "Речь прикрой", крикнул я другу и подхватил пострадавшую на руки. "Действительно мертва. Надо будет похоронить достойно". Смачные ругательства сорвались с моих уст. "Я скомандовал: "Рота, отступаем". Дем Рота быстро двинулась в лес, меняя изначальное направление прибытия, заметая следы. Пока пехота врага добежит до нас, мы уже уйдем, а они попадутся в мои наведенные иллюзии. На время это задержит их. Таски. Слух ласкало звучание настоящего моего имени. Ричард, оборотень-медведь, указал на девушку на моих руках. «Я обращусь, привяжи ее ко мне. Оторвемся, похороним». Так и поступили. В лагерь взвод вернулся затемно. Командир штаба посчитал нас и нахмурился. Моя дыра в одежде тоже вызвала у него вопросы, после чего она отчитал меня за ненужный героизм, потери. Немного поспорив с ним в стороне о тактике, пришлось разойтись по палаткам, сооруженным и тщательно укрытым, спрятанным землянкам. Для меня дни, проведенные с людьми на войне, тянулись друг за другом, словно в тумане. Я привык к происходящему и достаточно быстро. Будто кот, лежащий на батарее, наблюдал за человеческими решениями, меняющими жизнь. В лагере дали отбой. Двое остались дежурить. Пожелав им спокойной ночи, я ушел спать в свою палатку. Ричард уже храпел, как истинный зверь. Мне снова не удалось лечь раньше него. И все же получилось быстро уснуть, видимо, сказалась усталость. Мне снился странный сон. Я все никак не мог найти старшую сестру. Ее не было ни в доме, ни во дворе. А вот младшая не отходила ни на шаг. Старалась держаться за руку, прижаться. Ей было страшно. Она понимала, что идет война, и боялась, что немцы придут за нами и убьют. Я вот не боялся, хоть мне и было шесть лет. Услышав тарахтение гусениц, я вздрогнул и потащил сестру, чтобы мы спрятались за какой-то железной пластиной, присев. Девочка сжалась в комочек, сев как можно ближе к машине, которой было привалено наше укрытие. Через ржавые дыры в пластине я увидел, как по улице едут танки, вражеские танки. «Сиди тихо», — прошептал я, смотря в одну точку. Что снялось дальше, я не запомнил. Иногда сны были столь яркими, что в памяти картинкой оставалась каждая деталь, а иногда частично мною забывались. Сознание подкинуло новые образы. Какой-то немец оказался прижат мною к земле, но я был уже гораздо старше, как сейчас, и готов был перегрызть ему глотку, но меня схватили за руки и оттянули назад. Однако я освободился и вновь склонился над ним, прорычав. «Дёрнешься, убью тебя!» Похожие слова когда-то говорила мне Анастасия Сергеевна. Настя. «Спишь?» — спросила она. Я вскочил. Проснулся. Опять ее голос. «Ты мертва!» «Отпусти меня!» Вдруг на меня накатила необъяснимая тревога. Холодный пот скатился по вискам, оставляя противную липкую дорожку. Резко стало не хватать воздуха, будто стянули веревку на шее. Я схватился за нее, давя пальцами, селись убрать несуществующую нить. «Так, чему меня учили?» Ну уже вспоминай, вспоминай. Принудив себя лечь, я постарался выровнять дыхание, дышать медленнее. Стих, нужно вспомнить стих. Печальный демон, дух изгнания, летал над грешную землей, И лучше гней воспоминания, и лучше гней воспоминания пред ним теснились толпой. Михаил Юрьевич Лермонтов. Демон. Цитирование стихотворения приблизительно до середины успокоило. Слегка повалявшись, никак не засыпая после волны удушья и страха, я решил переключиться и задумался о смысле своего сна. Так сказать, разбор по Фрейду. Откуда такие сновидения? Ну, я и так на фронте, понятно. Откуда сёстры? У меня нет братьев или сестёр? Видимо, отражение моих бойцов, то, как я их стараюсь защитить. И тут меня осенило. Приснилась та девочка, которую немцы застрелили у меня на глазах несколько месяцев назад, а я не смог ничего сделать в силу обстоятельств, иначе бы выдал все подразделение. Дикое желание разорвать глотку немцу во сне теперь объяснимо. Вдруг у меня потемнело в глазах, а голова сильно заболела, удлинились клыки. Твою же дивизию. Жажда крови. Вот почему она не проявлялась как обычное желание покушать? Как низшая потребность. Нет, я вечно страдал. Придется делать несанкционированную вылазку. Я быстро вылез из спальника и, аккуратно, обходя наш дозор, крадясь в тени, благо на дворе стояла ночь, в вглубь леса. Сильно далеко, правда, уйти не смог. Упал на колени, тело ломило, все во мне просто орало и требовало крови. На войне нас с демоном слишком контролировали. Меня в особенности, как одного из самых своенравных и опасных. Редко дозволяли убивать людей и некоторым из нас. Я сморщился от боли в грудине. Срочно надо поймать какого-то зверя. Справа хрустнула ветка. Мгновенно среагировав на звук, за считанные секунды выхватив из кобуры свой пистолет ТТ, сняв с предохранителей, дослав патрон в патронник, направил в сторону возможного появления врага, прицелившись. Там стояло эфемерное темно-синее нечто и поджидало меня. В военные годы, да и вообще по жизни, мне привычнее оставалось до последнего прикидываться человеком и не испытывать свою стихию или магию. «Тише, рыжий дьявол, тише, не привлекайте внимания». Басистый голос гостя прозвучал бесцветно, хрипло, предостережение было сказано почти одновременно с тем, как я достал оружие. Под пальца, а разобрать у мрачной, витающей, говорящей гуще, где голова, где конечности не выходила, чужак неопределенно указал в сторону шеврона на моей форме. «Демоническая рота, так интересно. Думал, вы останетесь в стороне от конфликта». Знаете же, кто победит. Мой палец медленно выжимал спусковой крючок. Да, знал, и что. В стороне стоять, когда на мою родину нападают. Тем более, что я офицер. Да полно вам, я не воевать пришел. Назовись, — потребовал я. Узнать голос, разглядеть внешность не удавалось, даже несмотря на то, что я осторожными шагами обходил фигуру чужака по полукругу. Как будто наткнулся на призрака. Радовало одно. Верным решением стал отойти от лагеря. На шум никто не прибежит, а мысленный сигнал о готовности и враге на территории Ричарду я отправил. У пришедшего же не было мыслей. Эфемерная пустота в голове. Хорошо, так, надеюсь, вам будет проще. До того бесформенный изгусток темноты стал обретать мужские черты. Чужак оказался одет в черный элегантный смокинг, туфли и шляпу. Чужак оказался одет в черный элегантный смокинг, туфли и шляпу которые смотрели совершенно комично, на контрасте с моей военной формой и кирзовыми сапогами. Мужчина опирался на трость. Я чуть отвел палец из спускового крючка, возвращая его в исходное положение. «Обращайтесь ко мне, Герр Фридрих». «Чего надо?» Мой голос срывался на угрожающее рычание. «Помочь?» Гость показал руки и, словно фокусник, явил в правой руке маленький флакончик с густой алой жидкостью настоящее Точно такие давали в академии. Удивление смешалось с гневом. «Что, черт возьми, происходит?» «Не нужна мне такая помощь!» жаждалось выстрелить. «Какая такая?» Удивился мужчина, усмехаясь. «Вам помогает тот, кого вы очень хорошо знаете?» Он переложил флакончик с кровью в другую руку и вновь, фокусничая, показал мне медальон в виде той самой преследующей меня маски кошки. В следующее мгновение я оказался сзади подозрительного человека и приставил пистолет к его виску. «Вот сейчас прикончу тебя, и это точно мне поможет». Мужчина коснулся моей ноги своей тростью, и меня тут же ушибло разрядом тока. Так что я даже упал, позабыв о жажде крови. «Прошу, этого не надо». Человек подобрал выроненный мной пистолет и задумчиво покрутил его, изучая. Направил на меня и засмеялся. Я же, наоборот, испугался. В мой пистолет как и в автомат того немца были заряжены особые патроны довольствуясь собой герфридрих развернул оружие рукояткой вперед отдавая если бы я хотел но повторюсь я здесь не для этого возьмите отряхнувшись с недовольным и гневным лицом я грубо выхватил свой пистолет и убрал в кобуру в его словах есть правда герфридрих бросил мне флакончик провоцируя поймать Голову прострелило дикой болью, заболели глаза, менялась форма зрачка. Слегка притеснённая эмоциями жажда напомнила о себе. «Воспользуйтесь им мудро». Гость назвал имя хозяина, напомнив мне, что тому будет приятно, если я приму помощь в качестве извинения за прошлое. Гер повернул голову в сторону, кивнул и растворился в воздухе. Через пару мгновений с той стороны выбежал громадный медведь — Ричард. Он застал меня погрузившегося в раздумье, смотрящую в точку перед собой, сжавшего в ладони стекляшку. Решившись, я выдернул пробку и вылил содержимое в рот. — Настоящее? — сердито рыкнул медведь. — Тебя накажут. — Никто не узнает. Флакончик раскрошился в руке. — Ты понял? Приняв руку помощи от человека, от которого явился Герр Фридрих, я дал ему шанс на прощение. И себе дал шанс отпустить прошлое. Несколько дней спустя нашему взводу поставили новую задачу — облачиться в форму нацистов, пробраться в тыл противника к югу от нас и выкрасть карты с расположением сил врага или узнать необходимую информацию, выведать все, что только сможем. Форменное обмундирование немцев в лагере хранилось, стянулись ранее плененных и убитых солдат Рейха. До временной дислокации фашистов ехать было часа три. С Ричардом, предельно далеко оставив лагерь за спиной, добрались до спрятанной машины. Повозившись немного с демаскировкой, мы вытащили «Фольксваген Кефер», в простонародье «Жук». По плану, сказка, пугающая немцев, «Рыжий дьявол, неуловимый демон советской армии, что с особой ненавистью расправлялся с людьми», должна была стать реальностью. Я отправлялся на базу врага первым. Заговаривать зубы врагам, представившись проверяющим, пока в это же время мой взвод проникает в помещение, портит технику и крадет все, что представляет значимость и вес для наших. «В нашей игре нет пути назад». Эта мысль посещала меня практически ежедневно. Я не понимал, зачем людям война, но, видимо, без нее они решить свои вопросы не могут. Когда же будет последний бой? Хоть в Академии мы и проходили историю, но нам намеренно не рассказывали какие-то факты будущего, чтобы не ломать спираль времени. Ограничения по изучению все-таки были. Поэтому, когда я оказался уже будучи взрослым на Великой Отечественной войне, мне было порой не по себе. Люди шли на любые хитрости, лишь бы выиграть ту или иную схватку. Это не первая война, в которой доводилось принимать участие, но почему-то именно она вызывала у меня больше всего эмоций. Только эта война так задевала за живое У людей есть оружие, техника. В это время они уже и мыслят иначе. Нас, иных существ, привлекли. В какой-то степени это пугало. «Ха-ха, Таски, натуральный фашист!» Пошутил мой товарищ, однако меня не смешило. «Захлопнись, Ричард!» Ладно, ладно, не удержался. После обеда я практически добрался до немецкой базы. На КПП соврал, что приехал проверяющий полиции порядка и предоставил документы, что принадлежали немцу, в чью форму меня нарядили. Полиция порядка, по-немецки Ordnung Polizei, Orpo, иногда ОРПО, объединяла полицейские силы нацистской Германии. Организационно существовало как главное управление полиции порядка, подчиненное главному оперативному управлению СССР, и лично рейхсфюреру СС и шефу германской полиции. Наше подразделение долго искало нужную личность для реализации данного плана. Нашли-таки. Для достоверности применил немного магии, нагнав иллюзию. Сержанты поверили, пропустили. но если бы я знал, чем все обернется, ни за что не согласился бы на этакую вылазку К сожалению, ясновидящие, как трагически погибший экзорцист Ордена Святой Крест Анастасия Сергеевна Амурская, всегда оставались большой редкостью. За последние несколько лет я сам с такими пока и не сталкивался более. Встречать меня спешила почему-то унтерфюрерин вспомогательной штабной службы. Высокая фройляйн в кителе и юбке шла походкой от бедра, держа возле груди планшет с бумагами. Смахнув за спину крайне длинные черные волосы, она вздернула носик. Невольно в памяти всплыл образ Габриэль. Девушки немного походили друг на друга. На левом плече красовалась нашивка специальной роты иных существ. Плохо, сведения о том, что на данной базе есть иные, не поступало. Я оставался непринужденным, уверенным, стоя, сложив руки за спиной, слегка покачиваясь с пяток на носки в ожидании. Когда она подошла, я разглядел ведьминские руны, шрамами украшающие и без того строгое надменное личико. Глаза манили. Янтарный свет в них переливался, будто само солнце заточили внутрь. «Господин Рихтер, рада, наконец, знакомству с вами. Ева Юнгханс». «Фройляйн, вы прекрасны». Я галантно взял ее руку и оставил на кисти невесомый поцелуй. Естественно, прежде чем ехать сюда, мне пришлось выучить досье Рихтера, прочесть их переписку к Юнгханс и проанализировать его поведение. То, что она могла просканировать мою ауру, я не переживал. Кольцо, подаренное Габриэль, ежедневно находилось при мне. «Нам необходимо с вами обсудить дело, о котором мы говорили в последнем письме». Девушка развернулась и попросила следовать за ней. В штабе не находилось ни одного офицера, лишь мой с Евой и пара сержантов, выполняющих скорее функцию охраны. Правда, едва переступив порог, я потерял сознание. Хитрые твари. Падая, я заметил на дверном косяке рунический став защиты от темных проявлений материи. Дурак, надо было быть внимательнее. Тело ныло от долгого пребывания в одной позе. Голова раскалывалась, как после хорошей пьянки. Руки покалывало. Их заковали в браслеты, растянув цепями в стороны. Я сидел на полу, а подо мной нарисовали пентаграмму, блокирующую, вытягивающую силы, замедляющую процесс регенерации. Очнулся, лисенок. Ева Юнгханс присела на корточки и дерзко схватила меня за подбородок. Фашистская ведьма сменила образ. Черное платье с широким капюшоном и перьями на ткани юбки струилось по полу. Кожаный корсет стягивал талию. Рукава до локтя, ворот, накрывающий плечи и капюшон были отделаны кожаными чешуйками, будто покров дракона. «Мы так ждали тебя!» «Я догадывалась, что рано или поздно русские пошлют нам лучшую у своих игрушек, рыжего дьявола!» Сплюнув с губ кровь, стекающую из разбитого от падения или от их ударов носа, я процедил. «Не думал, что ты так легко поведёшься». «В каком смысле поведёшься?» «Ты сама не видишь, какой он человек, ваш лидер. Зачем такой, как ты, эта война?» «Я надеялся попробовать достучаться до неё. Большинство причин, по которым иные существа находились на фронте, являлись глупыми, абсурдными». «Мне?» Она отвела глаза в сторону, придумывая ответ. Мне всё равно, кто у руля, лишь бы цели достигались. А лично я здесь для того, чтобы напитаться силой. На войне такая разнообразная тёмная энергетика и в огромных количествах. Идеально для чёрной ведьмы. Дура. Вы все слепые глупые щенки, ослеплённые его харизмой, не более. Сколько он ваших уже положил для достижения недосягаемой цели, считала? Не унимался я. Необходимые жертвы. Сухо отрезала она подойдя к столу и зажигая свечи. «Ох, какая же ты дура! Сама и поляжешь скоро вместе со своими сёстрами!» «Прекрати тявкать!» Ева махнула рукой, и пентаграмма на полу вспыхнула, а я бессильно свесил голову. «Гадина!» «На твой счёт у меня особое распоряжение. Раз наслышано обо мне, тогда знаешь, я убью тебя и ваших бойцов!» Руны на тыльной стороне оков ужасно жгли кисти. Я возмолился. «Отпусти!» «Я уже сказала, на тебя другие планы», — гневно бросила девушка. «В конце концов, у каждого из нас своя задача. Например, в твою входит остановить нас, а в мою — вас». В помещении становилось невыносимо жарко, начинало тошнить. Фашистская ведьма потерла ладони друг от друга, помяла пальцами воздух, как будто сминала невидимые шарики, и, наконец, коснулась кончиками моих висков. Реальность поплыла. Вокруг моей головы появился некий оранжевый дым, туман. Я начал вспоминать. Ева Юнгханс, к сожалению, примкнувшая к врагу, к фашистам, являлась сильнейшей в 1943 и 1944 годах ведьмой, которая искусно проникала в чужое сознание и начисто меняла его. Жуткая способность, верно? «Ты станешь лучшим нашим оружием». «Пошла ты, я не сдамся». Я старался удержать свое сознание, хотя давалось это с огромным трудом. Немка фривольно копалась в моей голове, вскрывая самые сокровенные тайны, подглядывая за те двери сокрытого, за которые я сам себе запрещал смотреть. Видела она совершенно каждую мелочь, каждую деталь и песчинку, утекшую сквозь пальцы жизни. Как я убил Анастасию, как копья экзорцистов пронзают мою плоть, как, смешавшись с толпой, наблюдая за отцом, горящим в костре инквизиции как навещая могилу Гаврана и многое другое. Правой рукой она потянулась к клыку, который приметила под одеждой, когда раздевала меня, оставляя в одной белой майке. «Даже не думай!» Надрывно и еле-еле прохрипел я, севшим голосом. «Не надо! Я справлюсь с тобой!» Она погладила клык подушечками пальцев, затем натянула веревку и дернула. Русские командиры, создавшие демоническую роту, с трудом со мной порой справлялись. На войне у меня часто была жажда крови. Когда вокруг столько убийств, сложно себя контролировать. Мне и другим родным, страдающим таким же расстройством, разрешали охотиться на животных. Да, нас ухитряли сдерживать, воспитывать. В какой-то мере это помогало, за что я был благодарен. Однако сегодня все пошло на смарку. Освобожденная сила волной встряхнула помещение. Видно, что ведьме пришлось прилагать огромные усилия, чтобы удержать мое взбесившееся сознание моего второго «я». Меня злого она сдержать уже не могла. Я ей обжигала руки, даже начало сводить пальцы. Немка поморщилась, болезненно зашипела. Я сжал руки в кулаки и стал тянуть цепи на себя, напрягая мышцы. Металл на запястьях накалился, покраснел. «Я тебя предупреждал!» «Я убью! Убью вас всех!» «Это мы еще посмотрим!» Ведьма хищно улыбнулась, и метки на ее лице начали медленно менять цвет с черного на кроваво-красный. Сознание неизбежно покидало, но его место стремилась тупая пустота с одним заданием — подчинение. Я не то зарычал, не то закричал от боли. Готов поклясться, что голову сейчас разорвет на тысячу мелких кусочков. Браслеты перестали нагреваться от моего огня. Мне казалось, что я теряю сам себя. И что, это все? Неужели меня сейчас сотрет из истории какая-то фашистская ведьма? Ведьма вскрикнула и схватилась за плечо. Неожиданно, но очень вовремя его зацепила пулей. Сержанты встрепенулись. Почему никто не контролирует периметр? Глаза ведьмы вспыхнули ярко-оранжевым заревом. С трудом я смог повернуть голову в сторону окна, откуда прилетела пуля. Ричард, красавчик! Этого мгновения хватило, чтобы вывернуться из тисков ведьмы и толкнуть ее в живот, как бычок, отчего она оступилась и стерла ногой части, нарисованные мелом пентаграммы. Огнем я вторично накалила ковы, но теперь важно приложить определенные усилия, чтобы дернуть их на себя и расколоть. Девушка, чихав на боль в плече, встала в боевую стойку и старалась усилить заклинание контроля над моим сознанием, не учитывая, что помогла мне, сдернув клык. «Взять его!» «Найти стрелка!» «Не спеши, милая». Сделав последний рывок, я высвободил руки и метнулся к ближнему сержанту. Накрыв ладонью его лицо, я сжёг его. Дикий вопль разнёсся по помещению. Второго поджёг вспышкой пламени. Тот в панике решил отмахиваться от огня. В итоге с разбегу рванулся к окну, выбил его своим телом, кувыркнувшись вперёд и удачно рухнул в чан с водой, из которого поили лошадей. На улице послышалось возня и крики, стрельба. Теперь очередь ведьмы. Взглянув на Еву, я понял, что мне крайне вовремя захотелось свежей крови. Черт, нельзя убивать ради собственной выгоды. Мне грозит трибунал. Хотя эта девка чистая гадюка. Да и вообще, кто люди такие, чтобы мне указывать? Развлечемся. Никто не заметит одну пропавшую ведьму. Прижав ее к стене, схватив за шею, цинично надавил. Раздался тошнотворный хруст.